Глава 90. Я все ожидала, когда наконец смогу посмотреть с небес на свое тело, когда мне покажут моих детей, и главное, когда я смогу увидеть Дриана. Но мне ничего не показывали. В звенящей белой тишине, разливающейся густой массой вокруг моего сознания и внутри меня самой, не было ничего. Даже я сама казалась себе ничем. Сначала я думала, что мне не показывают Дариана, потому что он плачет. Я ощущала вибрацию его слёз, капающих внутрь моего подземного озера. А потом я запереживала, что его мне и вовсе никогда больше не покажут. Ведь он никак не мог прекратить капать свои слёзы в моё озеро. В итоге я так сильно испугалась того, что больше никогда не увижу своего любимого, что начала кричать. Но моего крика не было слышно, только капли. Они капали внутри меня и внутрь меня. Бесконечно. Сначала я почувствовала тепло в своей правой руке. Лишь потом услышала писк. Затем появилась мутная, но определённо знакомая картинка. Я на секунду замерла, и писк мгновенно участился. Поняв, что меня всё-таки отпустили посмотреть на Дриана, я боялась, что замешкаюсь и не успею увидеть его. Но уже спустя секунду увидела. Сидя на стуле и удерживая мою руку своей, этот красавчик упирался своим идеально ровным лбом в край кровати, на которой лежало моё тело. Его густые волосы касались кончиков моих онемевших пальцев. Тепло, ощущаемое моей рукой, неожиданно зашевелилось, и в этот момент я вдруг поняла, что моя душа всё ещё заточена в моём теле. Я сразу же попыталась пошевелить пальцами, Его чудо, у меня это получилось даже лучше, чем с первого раза сделать глубокий вдох. Почувствовав движение моих пальцев, Дариан мгновенно поднял свою голову и, вытянув спину в струнку, посмотрел на меня, неожиданно сильно покрасневшими глазами. «Таша! Таша! Ташенька!» Он начал беспорядочно гладить меня по лицу своими влажными руками, и я поняла, что он даже не плачет, он рыдает. «Дариан!» Едва уловимым шёпотом произнесла заветное имя «Я». «Как же ты меня напугала, маленькая!» Он снова уткнулся лицом в простынь и мою руку. «Таша, так нельзя!» — глухо продолжал он. «Меня ещё никто так не пугал. Мы больше никогда этого не повторим. Больше не будем никого рожать». Желая дотронуться его головы, я потянула к нему свою свободную руку и вдруг поняла, что у меня исчез живот. Схватившись за одеяло, я воскликнула сквозь шёпот. «Мой живот, Дариан, где они?» «С ними всё в порядке». Резко поднявшись со стула, Дрян отвернулся от меня на мгновение, и я поняла, что он воспользовался рулоном салфеток, стоящим на прикроватной тумбочке. Когда он в следующий раз повернулся ко мне, его лицо больше не было влажным. Только покрасневшие глаза всё ещё выдавали его душевные муки. «Ташенька!» Прильнув губами к моему лбу, он сделал глубокий вдох. Я заметила, как его палец целенаправленно касается кнопки вызова доктора. «Всё будет хорошо, не переживай. Сейчас доктор тебя осмотрит, и я всё тебе расскажу, хорошо? Всё-всё. Хорошо, хорошо». Всё ещё ощущая учащённое сердцебиение, согласилась я. Именно потому, что я согласилась, во время осмотра я ничего не спрашивала у доктора, только отвечала на его вопросы о своём состоянии. Я хотела, чтобы всё-всё рассказал мне именно Дариан, стоящий у изножья моей кровати. Кровать. Значит, я снова находилась в нашей палате квартирного типа. Значит, операционный стол остался позади, но... Но почему никто не рассказывает мне о детях? Почему все говорят только обо мне? Когда доктор наконец вышел из палаты, я уже едва сдерживала подступившие к моим болящим глазам слёзы. «Дрян, где они? Скажи мне! Скажи, что с нашими детьми?» Начала скулить я. «Ташенька, солнышко моё, с ними всё в порядке». Сев на стул рядом со мной и снова взяв мою руку в свою, уверенным тоном произнёс Дориан. И я сразу же начала с испугом вглядываться в его большие глаза. До дрожи боюсь уловить в них хоть малейший намёк на ложь. «Со всеми четырьмя? Они все в порядке? Каждый?» Никак не могла успокоиться я. «Дорогая, ты дала жизнь четырём абсолютно здоровым детям.» По моим щекам скатилась по одной слезе, которой я сразу же размазала трясущимися ладонями. «Хорошо. Как же хорошо, Дориан. Мне снился сон. Такой странный, страшный сон. Пожалуйста, ляг рядом со мной. Только не говори, что тебе нельзя». «Сейчас, дорогая. Мне только нужно переодеться. Подождёшь меня чуть-чуть?» «Да. Да, я подожду». Дориан вышел из комнаты буквально на пару минут. Но в эти пару минут я неожиданно почувствовала себя такой незащищённой и даже брошенной, что едва не сдерживалась от того, чтобы в очередной раз не разреветься. Когда же Дориан вернулся в белоснежных медицинских штанах и рубашке, я, вытерев лишнюю влагу с глаз, заулыбалась до ушей и сразу же поняла, что резкие перепады настроения, несмотря на то, что я уже больше не беременна, всё ещё остались при мне. «Тебе так идёт?» Усмехнулась я, но смех и улыбка всё ещё давались мне с большим трудом и выглядели слишком вяло. «Иди сюда». Аккуратно ложась слева от меня, дрян не позволил мне приподнять одеяло. «Нет, дорогая, под одеяло мне нельзя. У тебя всё ещё свежая рана, так что лучше без лишних контактов. Но ты ведь переоделся. И откуда у меня только силы взялись на то, чтобы вдруг усилить тональность голоса? Я тебя и так могу обнять». Взяв меня под мышку, он положил свою небритую щеку мне на голову и гулко выдохнул. «Скажи мне, любимый, что было? Что я пропустила?» «О, ты пропустила многое. Теперь, когда меня будут спрашивать о самом страшном, что мне когда-либо пришлось пережить, я буду знать ответ на этот вопрос. Совместные роды. Они были очень тяжёлыми, Таша. После того, как из тебя вынули всех детей, у тебя начало барахлеть сердце и чуть совсем не отказало но помог укол адреналина. Тебя сразу же подключили к аппарату вентиляции лёгких. А уже спустя 10 минут выяснилось, что ты нуждаешься в экстренном переливании крови. Но мы с докторами предвидели это заранее. Помнишь, я сдавал анализ крови? Моя тебе идеально подошла. Мне перелили твою кровь целых 800 мл. 800? Но это ведь лошадиная доза. Теперь ясно, почему ты так расклеился? Я так расклеился, потому что ты слишком долго не приходила в сознание. Сказав это, Дариан с нежностью поцеловал меня в макушку. Хотя ты и смогла продолжить дышать без помощи аппарата, у тебя случилась длительная потеря сознания. Первого ребёнка из тебя извлекли в 0 часов 21 минуту, второго в 22 минуты, третьего в 23 и четвёртого в 25. После чего ты практически сразу потеряла сознание и не приходила в себя до сих пор. Таша уже 7 утра, представляешь? За окном выпал снег. Я посмотрела в окно слева от Дриана. Там и вправду падал густой белый снег, кружась возле нашего окна сказочно большими и невесомыми хлопьями. Дриан сказал, что мне необходимо поесть, и уже спустя 15 минут он кормил меня из ложки чем-то очень вкусным. Но я совсем не соображала, что это самый обычный куриный бульон. «Единственное, о чём я могла думать первые полчаса после своего возвращения в сознание, это то, как сильно я люблю этого сильного мужчину, с моими любимыми, сине-голубыми, вдруг порозовевшими от неожиданных слёз глазами. Потом я стала радоваться тому, что наши дети живы-здоровы, и тому, что они всё-таки не убили меня. Но, похоже, доктор Брикман был рад этому даже больше, чем я сама, так как он в конце каждого часа буквально порхал над моей койкой с таким счастливым выражением лица, будто этой ночью выиграл Нобелевскую премию. И судя по тому, как он и Дариан смотрели на меня, для каждого из них я и вправду в каком-то смысле была премией. Только выдалась я им в разных категориях. Вхождение Дариана в мою семью было настолько лёгким, что я даже не заметила, когда именно и как именно оно произошло. Ко мне пообещали ещё долго никого, кроме Дариана и докторов, не подпускать. Зато я могла писать родным СМС-сообщение с телефона Дриана. Пролистывая его чаты, я вдруг поняла, что последние несколько суток Дриан только и делал, что общался с моими родителями. С каждым отдельно. С Пандорой, Рупертом и Пенни, Хьюи, Мишей и Натт. И даже Айрис с Куко и Жасмин, с которой он чатился исключительно смайликами и стикерами. Такого умиления я давно не испытывала. Первый раз мне разрешили увидеть детей только вечером. И то потому, что я буквально выпросила это желание у Дариана. Аккуратно переместив меня на инвалидное кресло и замотав меня в стерильный плед от плеч до самых пят, Дариан бережно повёз меня смотреть на наших детей. Остановив кресло напротив огромного окна, он ткнул в него указательным пальцем и вдруг сказал. «Видишь, это крохи наши. Две пары близнецов. Мальчик и девочка плюс мальчик и девочка. Так что путать на лицо мы их точно не будем». «Мальчики между собой двойняшки, а близнецы они с сёстрами». «С ума сойти, правда?» — высмехнулся слегка поехавший от счастья улыбкой отец детей. Положив ладонь на окно и прижавшись к нему лбом, я не заметила, как по моим щекам потекли слёзы. Окно было как раз по линии моих глаз, а встать, чтобы рассмотреть этих крох получше, я не могла. Но всё-таки я видела их, лежащих в прозрачных стеклянных коробочках. Они пока что побудут в инкубаторах, но это ненадолго» продолжал Дариан, пока ещё не замечающий моих слёз. «Все они родились весом в 2 кило, то есть достаточно крупными для своего возраста, что позволило им лучше акклиматизироваться. Так что скоро их даже можно будет потрогать». «Эй, Таша!» Дариан присел на корточке рядом со мной. «Ты чего? Не плачь, пожалуйста». «Дариан, это наши дети! Представляешь? Наши с тобой дети!» Не отрывая лба и ладони от холодного стекла, хныкала я. «Даже отсюда я вижу, как сильно они на тебя похожи». «Скажешь тоже». Определённо довольно улыбнулся Дриан, но я это увидела лишь боковым зрением, так как всё ещё не находила в себе силы оторвать своего лба от окна. «Отсюда ты не можешь видеть, на кого именно они похожи. Они похожи на тебя». Всклипнула я, после чего окончательно расклеилась. Дриан бережно развернул меня к себе вместе с креслом и аккуратно обнял за плечи. «Когда же я, наконец, прекращу реветь?» — нетерпеливо выпалила я. «Это нормально, маленькая. Это всего лишь послеродовой стресс. Подожди недельку, и это пройдёт». Дрян ошибся. За недельку мой стресс никуда не делся. «Может быть, потому что это был вовсе не стресс, а что-то наподобие депрессии?» Не знаю, что именно это было, но когда спустя неделю нам сказали, что к нам впервые принесут наших детей, чтобы я смогла впервые покормить их грудью, от моего стресса и депрессии не осталось и следа. Дриан, мы познакомимся с ними. Уже через пять минут!» Радостно восклицала я, находясь в полусидячем положении в кровати и сжимая руку рядом сидящего Дариана. «Это здорово!» — сосредоточенно произнес он, и здесь я неожиданно поняла. Буквально коже почувствовала, что он напряжён и переживает куда сильнее меня. «Как хорошо, что мы заранее придумали им имена», — улыбнулась я, едва уловимо сжав его руку, тем самым пытаясь хоть как-то снять с него напряжение. «Да, очень красивые имена», — положительно кивнул головой Дариан. «Милый, расслабься. Ты всего лишь познакомишься со своими детьми. Я с ними уже знаком. Забыла? Я ведь был первым после доктора, кто взял их на руки». «Точно», — сдвинула брови я. Ты уже опытно и держал их, а я только и видела их со стороны. «Ты бы видела, как смешно ты сейчас выглядишь», — вдруг засмеялся Дариан. Его напряжение как рукой сняло. Но только на пять минут. Потом к нам принесли детей, и на сей раз пришла очередь смеяться мне с того, как смешно Дариан выглядел, держа миниатюрные хрупкие сверточки в своих больших сильных руках так, будто они в любой момент могли его сожрать. «Как же он боялся передавать их в мои руки!» Как же он вздрогнул, когда старшая из двух наших дочерей дала о себе знать смешной котой. Как же он морщился вместе со мной во время нашего первого кормления грудью! Я даже подозревать не могла, что это останется со мной на всю жизнь и не угаснет и не потускнеет никогда. Сила его любви ко мне равносильно сила моей любви к Нему.